Я весело потрясла лобками с разбитной рыжей девицей. Присутствующие сочувствие на меня смотрели. И я совершенно уверилась, что Феофилакту Транквилиновичу подарю на день рождения пенсне для выражения всяческих душевных переживаний. Вот сейчас бы снял, протер его задумчиво, положил его на стол, и отеческий взгляд стал бы гораздо выразительнее. Мы обязательно в этом разберемся». — заверил директор Вилли, как-то особенно неприязненно, глядя на последний лубок. — Обязательно, обязательно! — широко улыбалась я, пятясь к дверям, и ненароком сбила пробегающего по коридору рогача. Он кинулся было ругаться, но, увидев яркую картинку в моих руках, радостно загоготал. а А-а-а! И вас пропесочили! И тут же полез куда-то под фартук вытащил оттуда уже порядком замызганный картон смотри что у меня есть черт рогач и зеленый змей целый кладень отдал не пожалел на картинке красноносый и соловый глазадый черт пытался одним махом осушить десятиведерную бочку вина дабы лишить жизни плавающего в ней зеленого змея а тот усмехался куда тебе криворогому Я посмотрела на то, что было зажато в моей руке, и, забыв про всякие приличия, ворвалась обратно в кабинет и заорала. «Где это убогое малевание про рыжуху?» На силу меня удержали. «Ну все, овца!» — шипела я, бегая по парку от дерева к дереву. «Только попади ко мне в руки, дай только до княжего добраться!» И тут же спохватилась. «О чем мне добираться? У меня же маги есть подопытные!» Бегом прибежала в комнату и рухнула на кровать. Через несколько минут перевернулась на живот. Еще через полчаса вцепилась зубами в подушку. Сна не было ни в одном глазу. Да и какой сон в полдень. — Ладно, кудрявая, я тебя по-другому достану. Я на тебя управу найду. В двери застучали, я рявкнула. — Я занята. — Расстроилась, что ли? Засунул голову в комнату вилей. «Даже не знаю. Я задумчиво покусала губы. Про меня понаписали кучу всякой кадости, обозвали и такой розэдакой, ржут и пальцем тычет. Вот ты сам как думаешь?» Велий честно наморщил лоб. «Я же решала, стоит ли ему говорить, что за свой публичный позор имей неплохие деньги. Надо же, какое неприятное чувство! Вроде бы и выгодно, а хочется рвать и метать». «Ладно». Пойдем посворачиваем что-нибудь. Я соскочила с кровати, а то пообещали добрым людям. И быстрым шагом направилась на строительную площадку снимать стресс. — Верелея, верелея, верелея! — покрикивал, поспешай за мной маг. Но я была быстрее. — Чего у вас тут? Котлован? Какой глубины? — Локтей на двадцать заказывали почесал затылок ледащий мужичок с лопатой. — Ерунда! — буркнула я и, по примеру своего дяди, запулила в небо кусок земной тверди, нигде даже на волос не выйдя за намеченные колышки. — Ложись! — заорал подоспевший Вилли, падай на меня сверху. Выбил из меня весь воздух тяжестью своего тела, но прежде чем я успела возмутиться, раздался губ и все, что я взметнула в воздух, рухнуло обратно, встряхнув землю и подняв тучи пыли. Молодец! Закашлял стоящий на четвереньках велей. К твоей силе, еще бы маленько ума, цены бы тебе не было верелее. Мужичонка с лопатой так и стоял на краю котлована, бледный как мел. Все остальное тонуло в облаке пыли. Спокойно, лежа на земле, уверила я всех присутствующих. Сейчас я подниму ветер, и все унесет. Спасайтесь! Раздался визгливый голос, гуляя, и нас едва не стоптало стадо нечисти. Я втянула голову в плечи, а Велий только сплевывал и грозил мне пальцем. Юмор у тебя, Верелее, как у нечисти. Я не шучу, обиделась я. В том-то и беда. Он сделал рукой неуловимое движение, от которого воздух сразу очистился. Мужичонка с лопатой, наконец, отмер и потеряно пробормотал, тыча черенком в будущий котлован. — А землица теперь рыхлая, хорошо пойдет. — Вон она! — взвизнул голос из-за угла школы. Все, кто сбежал, теперь робко выглядывали, выставляя вперед дубье и ухваты. — Бежим! Не задумываясь, дернул меня за шиворот маг, и мы ней нечисти припустили в сторону вежа. От земли отмылись в речке, успокоили нервы у Никодима, а потом как-то незаметно добрели до цирка. Только я увидела шатер, как вспомнила про эту интриганку, которая ославила меня. Забыла про представление и стала строить планы мести. Но кроме бритья налоса и плова из баранины в голову ничего не приходило. А не желаете ли приобрести забавные истории из жизни некой рыжей баловницы? Пристал ко мне латошник, игриво улыбаясь. Ты на что намекаешь? Заверещала я, любуясь целой горой безобразия, явно не Степановой руки. Верий изгреб меня в охапку, прижал к сердцу, как родную, велел парню бежать куда подальше, пока он меня держит, и впился поцелуем в мои губы. Ушлый латошник только глянул на нашу парочку, как сразу припустил со всех ног. Однако я успела пожелать ему вслед, чтобы пояс на штанах хлопнул. Стоило опуститься ночи на княжев, как к ставшему знаменитому шатру нечисти, подошел грустный парнишка в потрепанной мантии мага. — Привет, родной! — подмигнула ему овечка. — Чего ты припозднился? Мы уж закрылись сегодня! — И в самом деле в лавках уже погасили огни и закрыли стахни. Два-три припозднившихся управляющих еще сидели, подсчитывая выручку. Но уже ни о каких посещениях речи не шло. — Завтра заходи! — хлопнул по спине мага Зоря. — Ходят тут всякие! — проворчал Гомунку. — А у нас потом вещи пропадают. Бельчонок угрюмо чистил свою хрустальную хоромину, растирая уставшую челюсть и с недовольством попиного изумруда. — Ты добром-то не раскидывайся! — попиняла ему овечка. — Тебе еще эти изумруды всю ночь в скорлупу обратно заклеивать! Она повернулась к магу и стала ласково подталкивать его к выходу. — Завтра приходи! — Завтра я не могу! — гундел парень. — Меня сегодня отправили. Велели вам больше пасквалей про рыжуху не писать. — Кто? — выпучила глазки овечка. — Дед Пихто! — послышался из темноты зловещий голос. по поник плечами, но все-таки вынул желейку. Привычным жестом вытер ее об рукав и, сочувственно глянув на овечку, вздохнул. — Ну, идите уж! — Куда? — Не поняла овечка, но тут ее ухватили за хвост и, бесцеремонно подтянув, подняли над землей. — Ну что, станцуем, кудрелая? — ухмыльнулся смачно пованивающий дерьмобес. — Какие наши годы! Овечка закатила глаза и тонко заверещала. — Грабют! Ну, поцелуй меня, поцелуй! — домогалась велия подушка — Ставит толстенькие спуговками ножки крестиком. Маг отбивался от нее, пытаясь вырвать штаны. Верелея, прекрати эту дурь. Ах, ты меня не любишь! Заламывала пуховой ручки подушка. Он меня любит! Прижималась к ноге холодная водяная девушка, вызывая мурашки. Какая ж дрянь, дрянь! Брезгливо дергал ногой Вилей. «И кто ж вас так учил с девушками обращаться?» Укоряла Вилли, стоя на краю стола, голая мышка. «Ты-то хоть не умничай!» Огрызнулся на нее маг, вырывая свои штаны из лап подушки и понимая, что вот так исходит с ума.